Долгое время, бывший моим духовным чадом, я любил его, и по сей час люблю всей душой. Ни один сын не может быть горячее предан ему. Далее свидетельствую, что ни разу не впадал ни в одно из тех заблуждений, в которых меня подозревали. Мои слова были извращены и ложно истолкованы, невзирая на это. Я признаю справедливым, вынесенным мне обвинительный приговор, ибо он исходит от наместника Христова. В час моей кончины я прощаю всем, кто показывал против меня. Никогда я не питал к ним злобы, и если буду там, куда, надеюсь, быть допущен по милосердию Божию, то не перестану молить за них, Всевышний. Приказано было произвести вскрытие тела. Врачи определили, что смерть 73-летнего старца произошла от заболевания, напоминающего рак, однако никто им не верил. Все считали, что смерть эта была слишком на руку католическому королю, и что он ее прямой виновник. Гордый Филипп, как он сам писал, не потерпел бы, чтобы Коранца был возвращен в свою епархию. Король и архиепископ не могли жить под одним небом, А король считал, что ему от Бога дано право избавляться от противников любой ценой. «Приговор», — писал он папе, — «здесь, в Испании, считают слишком мягким. Но, однако, не признать нельзя серьезных искренних стремлений папы к справедливому решению» это кстати тем уме ней что господь уже прибегнул к своевременному средству и тем самым христианство оградил он от опасных и губительных последствий чрезмерно мягкой меры историю архиепископа праведника этика дона бартолуме каранцы прочел хавельянос у его гостя молодой кентана придав ей форму одной из своих миниатюр. Все помнили эту историю, но она показалась незнакомой и новой в изложении Хосе Кентаны. Он не побоялся выдать за подлинные и такие события, о которых простые смертные знать не могли, в крайнем случае могли только догадываться. Но удивительное дело, когда он читал, чувствовал, что так именно оно и было. Гойя слушал вместе с остальными, затаив дыхание. Молодой писатель изображал прошлое так, словно за ним не было трехсотлетней давности, оно волновало и возмущало, как злоба дня. Но тогда все, что здесь происходит, просто бунт или, по меньшей мере, нечто весьма предосудительное. И с его гории стороны глупо водиться с этими смутьянами и фанатиками, как раз сейчас, когда жизнь сулит ему исполнение всех чаяний. Однако ему нравился наивный юнец, который, читая свою историю, с трудом подавлял возмущение. Франциско слушал бы и слушал его, хотя благоразумнее было бы улизнуть. Когда Кентано кончил, никто не произнес ни слова. Все были подавлены наконец хавельяас откашлялся и сказал у вас дон хосе не перечесть погрешности и против чистого кастейского наречия но в каждой фразе чувствуется сила и так как вы молоды многое еще поправимо аббат поднялся должно быть его больше чем всех остальных за дело за то что прочел кентана у нас в инквизиции Люди все понимающие, — начал он. Он имел право говорить у нас в инквизиции, потому что все еще носил звание секретаря священного судилища, хотя покровитель Аббата, великий инквизитор Сьерра, впал в немилости и находился под по причине сомнительности его богословских суждений. Аббат шагал взад и вперед, По обширному кабинету дона Гаспара машинально брал в руки разные вещицы, внимательно их рассматривал и рассуждал вслух. — У нас в Инквизиции люди всегда были понимающие, — говорил он. — И архиепископа корансу заперли в тюрьму и уморили неммы а папа и король Филипп.